Глава 15. «Путь назад». Следом за Руфаром должна была проснуться его сестра Гара. Вообще, это было удивительно, как двое ближайших родственников одновременно оказались настолько способными адептами, что стали проводниками. Удивительно. Причем оба имели аж по пять врат. Не менее удивительно. Алекс не мог не заинтересоваться таким феноменом и спросил в лоб. Мол, как так вышло? На это Руфар с улыбкой ответил. «Многие просто не понимают, но на самом деле у нашего народа всегда рождаются близнецы, причем очень похожие друг на друга по способностям. Если один хорошо рисует, то и другой станет неплохим художником. И так было всегда. Мы вообще удивились, узнав, что на других планетах все иначе. У нас разумный никогда не одинок по-настоящему, пока его близнец жив. Потеря же близнеца — самое печальное событие». «А, и как же у вас с семьями дела обстоят?» «Прекрасно обстоят». Но семья не мешает поддерживать отношения с близнецом. Это разное. Но мы вообще общительные и не любим одиночество. Собственно, поэтому я с Гарой создал сообщество диких. Чтобы не сидеть одним в поясе. К сожалению, мы жили слишком близко к барьеру. Да, тут вам не повезло. Первыми попали под удар. А что насчет Зиранга? Вы о нем слышали? Разумеется. Чего туда не отправились, раз такие общительные и не любите одиночество? Там полно мастеров пространства. «Мы — мирные адепты, не хотели ввязываться в чужие проблемы!» «Тогда еще задам вопрос», — прищурился Алекс. «Как ты и твоя сестра набрали двенадцатые уровни? Мастерам пространства же сложно достать подходящую технику закалки. Или вся ваша планета тяготеет к силе пространства?» Вопрос был непростой. Возможно, перед ним стояли выходцы из Миточа, так как только они легко добирались до конца стадии формирования ядра. С другой стороны, лишь у Руфара и его сестры уровни были подозрительно высокими. Тем не менее, подозрения были вполне обоснованы. Не то чтобы это имело большое значение, но прояснить ситуацию следовало прямо сейчас. «Увы, мы единственные мастера пространства на нашей планете. Однако нам не нужна специальная техника закалки», — рассмеялся Руфар. «У нас своя техника есть, которая не зависит от выбранной силы. Она называется «Помощь Близнеца». «Получается, что вы развиваетесь только в парах», — сразу догадался Алекс. «Это серьезное ограничение». «Нам оно не мешает», — возразил квадратоголовый. «Мы все привыкли делать вместе. Зато мы не зависим ни от Зеранга, ни от Миточа. Плюс наш совместный прогресс быстрее. Ты не поверишь, но до 12 уровня мы добрались всего за 50 лет. Много ли ты знаешь таких адептов?» Руфак с гордостью посмотрел на собеседника. «Хм...» Алекс не знал, что ответить, поэтому сменил тему. «А что другие? Они же не имеют ваших преимуществ». «К сожалению, тут ты прав. Некоторые наши коллеги действительно хотели отправиться на Зеранг, чтобы достать технику закалки. Но мы узнали об этом уже очень поздно, поэтому решили подождать и посмотреть, с чем дело обернется». «Ясно», — кивнул землянин. «Разнообразие техник и способов развития в мире адептов поражало воображение». Обычно мастера пространства испытывали массу сложностей с движением по уровням из-за миточа, но одновременно с этим в кластере существовали и кварги — раса адептов с ярко выраженной склонностью к пространству и малованцы с чуть меньшей склонностью. А теперь еще нарисовались два близнеца, которые вообще не нуждались в посторонних техниках. Воистину, мир адептов был удивителен и многообразен. «Хорошо, что у монстров все не так», — с облегчением подумал Алекс представляя, что бы произошло, если бы армии-чудовищ состояли из разноплановых бойцов, каждый со своей уникальной особенностью. Справиться с такой толпой было бы гораздо сложнее. «Где вы набрали столько членов ваше сообщество?» — продолжал допытываться он. «Мой мир меня поддерживает», — спокойно ответил Руфар. «И отправляет найденных мастеров к нам, разумеется, после тщательной проверки. Кстати, у меня тоже вопрос, что происходит в кластере? Я волнуюсь за свой мир». Алекс обратил внимание, что Руфар благоразумно не называет название родной планеты. ван лихорадец, лихорадит, но пока там спокойнее, чем в поясе. Землянин не хотел сейчас вдаваться в долгие объяснения, что червь покидает нестабильные миры, в связи с чем часть цивилизации погибла. Сделать они сейчас все равно ничего не могли, поэтому лучше не нагружать союзников лишними проблемами. Доберутся до кластера, узнают все на месте. Тем более он сам всех деталей не знал. Гара очнулась через 10 минут, а потом за ней потянулись и другие адепты. Алекс попросил Руфара объяснить товарищам, где они оказались и что вообще происходит, а сам сел в стороне, подмечая, как ведут себя дикие. Надо сказать, они по-разному реагировали на новости о чудовищах и невозможности перейти через барьер. Кто-то ругался, другие, наоборот, молча ходили между трупов с мрачными выражениями лица. Одна женщина набросилась на мертвого живодера с кулаками, а потом встала на колени и расплакалась. Как позже объяснил Руфар, она потеряла партнера при нападении монстров. Немного придя в себя, адепты стали пробовать разрезать плоть чудовищ. Оружия у них не было, поэтому использовались навыки. Получалось откровенно плохо. После этого они уже с большей опаской и уважением смотрели на Алекса. На великие артефакты народ также посматривал, причем со смешанными чувствами. С одной стороны, в глазах некоторых блеснула жадность, но с другой, толпа мертвых чудовищ намекала, что покушаться на собственность их освободителя точно не стоит. Наконец Алекс решил, что бывшие пленники пришли в себя, забрался на труп одного из осьминогов и громко объявил: Приветствую, братья в посиле! Вы находитесь на планете Школа ледяных игл! Дальше он рассказал, что хочет вывести несколько сотен тысяч адептов с иля, что само по себе вызвало удивление собравшихся. Ни у кого и близко не было подобных навыков. Но Алекс напомнил, как возле Зеранга толпа диких сообща проложила маршрут до планеты древних. Поэтому группа мастеров пространства могла ему помочь, требовалось лишь направить их. Вообще, Руфар и компания подвернулись вовремя, иначе ему бы пришлось изобретать новый способ транспортировки. А это время и еще раз время. Нет, если бы надо было вывести пару сотен пассажиров или даже пару тысяч, он бы и один управился. Но сотни тысяч за один переход — это было за пределами возможности магнита. Он просто не удержит туннель. А всю планету до края пояса займет слишком много времени. Да и не знает он, как это сделать. А вот с помощью этих ребят все могло получиться. Но помните! — продолжил он, — что все, кто отправится со мной, должны будут беспрекословно исполнять мои приказы. «Что нас ждет дальше?» — спросил кто-то. «Есть несколько вариантов. Можете остаться на границе пояса и кластера, либо отправиться на зиранг Я даже замолвлю за вас словечко перед древними школами». «А там безопасно?» «В Антане нет безопасных мест», — усмехнулся Алекс. «Даже если вы прячетесь в самой укромной дыре, вас могут найти адепты или монстры». Тут уж как повезет. Поэтому единственный способ выжить — присоединиться к крупной фракции и надеяться на лучшее. Древние — один из вариантов, но есть и другие. «Ты имеешь в виду себя?» — вмешалась Гара. «Да, но мне нахлебники не нужны. Если хотите присоединиться, то сначала докажите свою полезность». «Как?» — поинтересовалась женщина. Окружающие адепты поддержали Гару одобрительным гулом. Очевидно, в окружении армии поверженных чудовищ и трех великих артефактов Алекс выглядел лучшим выбором в качестве союзника, и дикие это прекрасно понимали. На лицах многих загорелась решимость. «Теперь они выложатся на полную», — пришло мысль сообщения от Миром. «Очень на это надеюсь», — ответил Алекс и произнес слух. «Покажите все, на что способны!» «Говори, что делать!» «Рад видеть такой энтузиазм!» «Отправляемся! Покажу вам фронт работ!» Появление толпы диких в Табере вызвало закономерные вопросы. «Откуда они взялись?» — удивилась Дэши. «Это они украли твои артефакты?» «Нет, артефакты украл живодер, а эти ребята — его жертвы». «Так ты умеешь лечить адептов?» — сообразила наемница. «А ты не заметила, как легко и быстро вышло из заморозки, когда я тебя освободил?» «Я думала, это произошло само собой», — смутилась наемница. «Святая простота! Вот так! Стараешься, стараешься, а тебя даже не поблагодарят!» — хмыкнул Алекс. «Ладно, не обращай внимания. Что с жителями Таберы?» «Всех собрали, но они в плохом состоянии». «Вот видишь, что происходит, когда восстановление идет само собой. Хотя, я думаю, что Василиск сделал с ними что-то нехорошее. Но заниматься такой толпой у меня сейчас нет времени. Поэтому берем всех и срочно летим отсюда. Если доберемся до Леркана, там им помогут». Вот так просто встали и полетели? А чего тянуть-то? Я и так задержался тут дольше необходимого. Команды сбор. этого быстро. Казалось, Дэша абсолютно не обеспокоена потерей Иля. Впрочем, она была формальным членом школы, так что ее отношение не было показательным. Остальные же смотрели на павший город совсем другими чувствами. Толпа адептов из Диких льдышек поднялась на поверхность. Жертв в Василиска оказалось не так уж много, около 70 тысяч. Причем многие из них находились в бессознательном состоянии, а те, кто очнулись, плохо соображали, где находятся и куда их тащат. Итого армия льдышек насчитывала примерно 370 тысяч разумных. Чтобы облегчить нагрузку, Алекс разрешил взять с собой только самые ценные вещи типа личного оружия, артефактов и тому подобного. Конечно, энергетически заполненные объекты сами по себе являлись серьезным грузом. Но это была фактически его армия, так что экономить на снаряжении не имело смысла. Иначе он получит толпу ни на что не способных оборванцев. Оказавшись наружи, он не стал мешкать, а без затей поднял адептов базисом и быстро вытащил за пределы планеты. Пользоваться дирижаблями не разрешил, чтобы народ не разлетелся кто куда. Как оказалось, это была правильная мысль. Откуда-то сбоку на них выплыл отряд из трех осьминогов. Совсем мелких. Судя по размерам, монстры только-только прибыли от барьера. Вероятно, поэтому еще не узнали новости насчет жуткого двуногого. А потому обрадованно ринулись на адептов. Льдышки напряглись, но даже не дернулись. Алекс удовлетворенно кивнул. Армия паникеров ему точно не была нужна. Впрочем, почти все присутствующие осаждали Таберу и знали, на что способен разрушитель. Дождавшись, когда монстры подлетят поближе, он атаковал их резчиком. Противник был мелким, а три артефакта усиливали Алекса. В общем, хватило одного удара, чтобы изрубленные тела полетели вниз, захваченные гравитационным полем планеты. «Вот и все», — хмыкнул он. «Со стороны выглядит легко и просто», — кисло произнесла Дэши. «Если бы я не билась с этими тварями. Интересно, смогу ли я когда-нибудь в одиночку победить хотя бы одного осьминога?» «Конечно сможешь. И живодера сможешь. Нужно только выбраться за барьер и немного подрасти. Тогда ты станешь сильнее. Да любой адепт на следующей стадии станет сильнее». «Барьер перекрыт, сам говорил». «Это не навсегда». «Ты в это веришь?» — серьезным голосом спросила Дэши. «Если бы не верил, то не прилетел бы на Иль. Пока не знаю, как, но мы справимся с этой бедой. Все, ждите меня здесь». Алекс забрал команду «Диких» и поднялся на несколько километров выше. Им предстояло самое сложное — адаптироваться к совместной работе. В следующие 15 минут он показывал возможности магнита, точнее, туннеля, выстроенного с помощью навыка. «Дикие» быстро поняли задачу. Собственно, она была несложной. Они должны были поддерживать туннель и адептов внутри. Стандартная работа для мастеров пространства, сопровождающих грузы. Вот только червя тут не было, а туннель построил Алекс. Однако дикие уже выяснили от льдышек, что перед ними легендарный разрушитель, тот самый, который выгнал непобедимый Митыч зиранга что для них было куда показательнее. Более того, они собственными глазами видели уничтожение трех осьминогов. После такого какой-то там туннель восприняли как должное. Ну, мало ли какие возможности у адептов бывают. В общем, дикие списали все на ранг комиссара, приписываемый разрушителю. Естественно, в качестве первого шага армия переместилась всего на пару тысяч километров, чтобы в случае проблем быстро собрать выпавших адептов. Однако тест прошел без эксцессов, и Алекс проложил, наконец, туннель до леркана Перед тем, как покинуть Иль, он в последний раз оглядел планету. Тут много всего произошло. Можно сказать, Алекс получил от поисков архивов не меньше, чем приобрел от погружения в колодец. За барьером он прикоснулся ко всей Вселенной сразу, и это его изменило настолько, что он стал свидетелем. Трудно сказать, что было сложнее получить — новый ранг или 20 врат. Алекс подозревал, что обрести ранг сложнее, так как врата — это готовность пойти на риск, знание или долгая подготовка. А вот ранг... «Ранг» означал подтверждение квалификации претендента, источником силы. Хотя почему с ним это произошло и что заставило силу обратить внимание на ничем не примечательного человека, так и оставалось загадкой. В избранность Алекс не верил, поэтому списал все на уникальное стечение обстоятельств. Так или иначе, поездка вышла удачной. Однако сердце сдавливало тревога. Он покинул кластер почти три недели назад. Что там произошло за это время? Как поживает Земля? Непонятно. Причем, даже если на родине все в порядке, это ничего не значило, потому что мало получить архивы, нужно еще суметь их правильно использовать. А в этом у Алекса имелись закономерные сомнения. Ведь фактически у него на руках не готовый рецепт, не проверенная инструкция, а размышления древнего адепта. И кто знает, насколько они достоверны. В общем, вопросов оставалось много. Раньше он не позволял себе о них думать, но теперь время пришло. Леркан, Авраил Надо сказать, назначение на должность главы совета не слишком обрадовало Авраила. В смысле, он, конечно, и не думал отказываться от возможности повлиять на судьбу планеты, особенно после того, как долго боролся с предшественником. Но дел действительно теперь было не в проворот. В основном потому, что на Леркан потекли беженцы. Причем некоторые ухитрялись добраться до планеты энергетических хирургов из самых глубин пояса. Как они узнали о Леркане? Очень просто. Адепты не были дураками, и все более-менее сильные фракции умели сканировать пояс. Это вообще было любимым развлечением больших школ даже в мирное время. Так они находили беглецов и отшельников. Естественно, что прежде всего жители пояса научились определять скопление монстров. Жизнь заставила поэтому они не могли не заметить, что на Леркане вдруг исчезли все чудовища. А кто пропустил это знаменательное событие, тот обнаружил, что планета энергетических хирургов неожиданно начала двигаться в сторону кластера. При этом сами наблюдатели не могли строить свои миры с места. Монстры пожирали слишком много энергии. Это означало только одно — Лерканцы нашли решение. Они знают, как выжить в это непростое время. И пусть чудовища исчезли всего несколько дней назад, этого хватило, чтобы планету заполонили беженцы. В настоящий момент их скопилось уже около миллиона, то есть треть от первоначального населения. Авраил беспокоился не о нагрузке на инфраструктуру. Беженцам ничего кроме места не требовалось, а о том, что пришлые и приведут за собой монстров. Тем более новости они принесли неутешительные. Чудовища быстро осваивались в поясе, и в некоторых мирах появились совсем уж жуткие твари, рассказы о которых поражали воображение. Гигантские существа, управляющие целыми армиями и захватывающие огромные города. Даже боевые школы не могли ничего им противопоставить. Максимум адепты могли убежать от новых врагов. Да и то, теряя по дороге товарищей. Собственно, так они и добрались до Леркана. Кто-то пытался пробиться до границы между поясом и червем, но большинство предпочло укрыться в мире энергетических хирургов. При этом все понимали, что рано или поздно короли монстров выйдут за пределы планет. Единственное, что утешало, пока такие существа появлялись лишь в глубинах пояса, ближе к барьеру, словно рядом со внутренней частью кластера им было неуютно и приближаться к червю они не хотели. Сканеры также показывали, что число простых монстров нарастает. Мало их было лишь возле червя, куда Леркан отчаянно стремился. К сожалению, транспортировка планеты требовала времени. Тем не менее, хранители выжимали из великих артефактов все, что могли. Увы, энергетические хирурги не могли избежать столкновения с чудовищами. Это были отдельные твари или небольшие группы от трех до пяти особей в каждой. Нападя они раньше, до появления Алекса, у лерканцев не было бы ни единого шанса выжить. Однако они успели разработать тактику тактику камикадзе. Она строилась на том, что монстры целенаправленно охотились за адептами. Старались не убить, а пленить разумных. И это дало шанс. Снабженные ингибитором бойцы атаковали врага. Разумеется, быстро проигрывали, и те накалывали их на щупальца. В результате чего травили себя и замедлялись. После чего на чудовище нападал большой отряд, вооруженный новейшим оружием. В результате монстры погибали, оплененных бойцов освобождали и восстанавливали. Весь собранный биоматериал шел на изготовление новых доз ингибитора и оружия. В общем, адепты проявляли чудеса смекалки и искали все новые и новые способы противостояния чудовищам. Однако максимум они могли справиться с небольшими отрядами. Что произойдет, если нападет армия из тысяч чудовищ, никто не знал. Скорее всего, тогда полягут и сами лирканцы, и все беженцы. Тем не менее, адепты не опускали рук. Все новые бойцы, как местные, так и пришлые, вливались в силы обороны, а лаборатории и мастерские работали, не покладая рук. «Господин военный советник!» э -э -э, «Извините, глава Авраил, все никак не привыкну к вашей новой должности!» К Авраилу, инспектирующему бойцов возле выхода на поверхность, подошел Виконт. Бывший скаут постоянно обитал наверху и отвечал за сканирование окрестностей планеты. «Я сам еще не привык, но почему-то спустился. Что-то срочное?» нахмурился глава. В последнее время он не любил новости, так как ничего хорошего они не несли. «Получил сводку по Илю. Решил лично доложить». «Иль, говори». Авраиль подался вперед. После Леркана планета льдышек была самой важной точкой пояса, за которой постоянно следили. К сожалению, там обнаружилось характерное излучение, обозначающее монстра 15 уровня. Справится ли с ним разрушитель, никто не знал. Но все беженцы, которым посчастливилось издалека увидеть или почувствовать подобных тварей и сбежать, в один голос уверяли, что жуткие создания находятся за пределами возможностей любого адепта, будь он хоть разрушителем, хоть чемпионом Акарана. или больше нет монстров!» — выпалил Виконт. А, «А что с той тварью? Излучение пропало!» Авраил почувствовал, как напряжение, сдавливающее его внутренности последние дни, ослабло не до конца но на душе определенно стало легче отлично значит скоро у нас появится гость это еще не все комумуро добавил виконт вокруг нас собираются монстры надо увеличить патрули а только обрадовался хорошо я отправлю еще войска как только получу ингибитор